455 июль 29 -е. Давно сказано, что человек предполагает, а Бог располагает. Лучше всего свой челн направлять в будущее. Не слишком останавливаться на том, что вокруг, и не привязывать к нему мысли. Это очень трудно. Но упражняться в это можно всегда. Просто не думать о шершавых условиях жизни и не ставить себя в зависимость от них. Для этого надо овладеть мыслью. Если этого достичь, то можно сказать, что жизнь на земле была прожита не напрасно.